Глава тридцать первая. Звонок в дверь заставляет меня сползти из кровати. Живот пронзает болью, и я, морщась, плетусь в коридор. За дверью Тим смотрит на часы и хмурится. Чёрт, я совсем забыла, что он должен приехать за мной и отвезти в универ. И да, я всё ещё не переехала к нему. Сопротивляюсь, как могу. Не знаю, с чем связан этот страх, но до одури боюсь, что стоит нам съехаться, как всё изменится. Не в лучшую сторону. Распахиваю двери и приваливаюсь к дверному косяку. Закусываю губу от очередного приступа ноющей боли внизу живота. Тим поднимает глаза от телефона и недовольно меня осматривает. «Ты ещё не готова, что ли, Тин? Но ну, я же предупреждал, что у меня совещание и никак нельзя задерживаться. Я сегодня не поеду на учёбу. С надрывом выдавливаю. Это ещё почему?» Не успеваю ответить, как снова сгибаюсь от боли. На лице Тима тут же отображается испуг. «Что такое? Что болит, малышка? Врача вызвать?» Мотаю головой. «Не надо. Это нормально. Просто надо прилечь. Всё хорошо. Тим, езжай на совещание. Я сегодня дома побуду. Надеюсь, Сергей Макарович меня не сожрёт за очередной прогул. Да похер на него!» Он заталкивает меня в коридор и захлопывает дверь за собой. Удивлённо моргаю. «А что с тобой?» Требовательно спрашивает. Краснею и отвожу взгляд. Я не привыкла сообщать мужчинам, что у меня начались критические дни. Всё хорошо, просто мне надо пару дней поваляться дома. Да ты бледная. Ой. Хватаюсь за живот. Тим стремительно бледнеет и подхватывает меня на руки. Всё хорошо, Тим, правда. Ага, я вижу. Я вызываю скорую. Укладывает меня в кровать и заматывает в покрывало. Окидывает пронзительным взглядом. «Тим, у меня просто критические дни. Живот болит». Преодолевая смущение, выдавливаю правду. Лицо Тима вытягивается от удивления. «И это нормально, что тебе так больно?» «Ну да, это моя обычная практика». Пожимаю плечами и прячу взгляд. «Давай таблетки принесу». «Не надо, у меня аллергия на обезболивающее». «На все?» Сокрушенно киваю. «Пиздец». Скидывает пиджак и закатывает рукава белоснежной рубашки. Достает телефон. «Маш, сегодня за меня Макс. Я дома на связи». Скидывает звонок, а я только могу молча хлопать глазами. «А как же совещание?» «Какое нахер совещание, когда тебе тут плохо?» Укладывается рядом на кровать и притягивает к себе под бок. Утыкаясь носом в его грудь и вдыхая родной запах. «Я привыкла». А я нет, и не собираюсь тебя одну оставлять в трудную минуту. Прячу смущенную улыбку. Мне приятно, что он заботится. Это ведь что-то значит. Что сделать, чтобы тебе стало легче, малышка? Шепчет, уткнувшись в макушку. Погладь животик. Капризно дую губки. Тим хмыкает, но просьбу мою выполняют, а я млею от его внимания и заботы. Я уже забыла, каково это, когда тебе вот так пекутся и не требуют ничего взамен. Расскажи мне ещё раз про родителей. Сонно хлопаю глазами и поднимаю голову. Что тебя интересует? Пропали? Искали? Не нашли? Пожимая плечами. Кажется, я уже всем по сто раз рассказала эту историю. Всё? Да. Два года ничего о них неизвестно. Никто не связывался. Не знаю уже, надеяться ли, что они вернутся. На глазах выступают слёзы. Опять раскисаю. Одно дело точно знать, что их нет в живых. Другой Вот так ждать и изо дня в день верить в чудо, которое не происходит. Ну что ты? не хотел тебя расстраивать. Стирает слёзы, но делает только хуже. Плотину рвёт. Из глаз водопадом хлещут слёзы. Начинаю некрасиво шмыгать носом, а Тим утыкает моё лицо в свою рубашку, которая через минуту насквозь промокает. Малышка, ну что ты? Всё будет хорошо. Шепчет успокаивающе и гладит по голове зря я сейчас затеял этот разговор да нет стираю слезы просто накопилось за столько времени всегда одна но сейчас же не одна губами осушает слезы и легко прикусывает губу у тебя есть я выдавливаю улыбку и постепенно успокаиваюсь сердце которое минуту назад сжималось от тоски постепенно отпускает и я могу нормально дышать если не считать заложенного носа сделать тебе чаю Сегодня Тим меня поражает своим поведением. Не ожидала, что она окажется таким чутким и внимательным, и даже не могу понять, как к такой перемене относиться, но решаю, что не стоит сейчас думать еще и об этом. Нет, спасибо. Вечер стремительно приближается, и рядом с Тимом он проходит не так болезненно, как всегда. «Может, закажем поесть?» Боль немного отступает, и я даже могу присесть, не корчась от спазмов. «А чего молчало то Тим тут же достаёт телефон и заходит на сайт ресторана. «Выбирай». Протягивает телефон, предоставляя мне полную свободу выбора, а сам скрывается в ванной. Первый порыв — зайти в сообщение и пробежаться по диалогам или посмотреть его соцсети. Палец уже замирает над иконкой сообщений, но я резко одёргиваю себя. «Это что ещё за желание лезть в личное пространство другого? А если бы он так со мной поступил?» Как бы долго я продержалась, чтобы не долбануть ему по голове чем-нибудь тяжёлым. Да как только узнала бы, что в моём телефоне кто-то копался, сразу бы развернулась и дверью хлопнула. Встряхиваю волосами и выбираю блюдо для доставки. «Выбрала?» Тим падает на кровать и заглядывает в экран. «Да, твоя очередь». Он справляется за минуту. «Одежду помнёшь?» Окидываю его взглядом. «Мне раздеться?» Поигрывает бровями. «Тебе всё равно сегодня ничего не светит, дядечка». «Ну, есть ещё твой горячий ротик?» Закатываю глаза, а Тим в ответ фыркает. «Да шучу я, расслабься. Вот переедешь ко мне, и тогда хрен отверстишься от регулярного секса». «А то сейчас он нерегулярный. Да из чего ты взял, что я перееду?» «Ты ещё не поняла, что я получаю всё, чего хочу?» «А хочу я тебя рядом каждую ночь».